Глава 6 Золотые принципы ведения домашнего хозяйства. Почистите и активируйте свою фортуну. Чистое пространство привлекает ци удачи и благополучия. Выбрасывание ненужных вещей и вытирание пыли улучшает циркуляцию ци. Если вы хотите радикально изменить свою жизнь, уделите больше внимания поддержанию чистоты и порядка. Впустите в свое жизненное пространство немного свежей энергии. Очищение пространства привлекает ци-удачи и благополучия. Уборка улучшает циркуляцию ци. В фэншуй считается, что очищение пространства привлекает ци удачи и благополучия. Хотя ци невидимо глазу, она тем не менее существует и реагирует на человека, убравшего препятствия с ее пути. В направлении человека начинает течь свежая активная энергия. Взяв на заметку этот принцип, вы сможете при желании легко восполнить тот или иной вид ци. К примеру, если вы хотите стать более привлекательными или удачливыми в любви, попробуйте убрать помещения, связанные с водой, такие как ванная комната и санузел. Ци воды отвечает за женское начало, влияя на состояние вашей кожи и волос. Но она также покровительствует любви, поэтому, убирая влажные зоны в своем доме, вы становитесь более женственными и восприимчивыми к любви. Если вы хотите быть более состоятельными, вымойте кухню, отвечающую за богатство и достаток. А если желаете большего благополучия и счастья в своей семье, уберитесь в гостиной сердце вашего дома. Уборка обеспечит свободную циркуляцию ци и разгонит застойную энергию. Рекомендации фэн-шуй по уборке дома. Первое. Старайтесь не пользоваться бытовой химией. Синтетические средства для уборки обладают негативной ци огня, поэтому их использование распространяет эту негативную ци по всему дому. Хотя не все так страшно, но лучше старайтесь пользоваться натуральными моющими и чистящими средствами. Второе. Начните с влажной уборки. Лучший способ очистить помещение от негативной ЦИ – сделать влажную уборку. Для большего эффекта добавьте в воду, в которой смачиваете тряпку, немного соли. Третье. Закончите уборку ароматизацией. Очистив пространство от пыли и грязи, наполните его приятным запахом благовоний или ароматических масел. Благовония и ароматические масла излучают благоприятную ЦИ. Для энергетической очистки пространства и улучшения циркуляции ЦИ отлично подходят свежие цитрусовые ароматы. Делайте уборку с удовольствием. Результаты будут еще лучше. Проведите время, потраченное на уборку, с удовольствием. Раздражение и негативные эмоции не привлекут ЦИ удачи и благополучия. Чтобы поднять себе настроение, Включите любимую музыку или придумайте что-нибудь необычное. Окружающее пространство запомнит ци металла приятных эмоций и будет дарить атмосферу благополучия и радости. Не убирайтесь только потому, что надо. Представьте, что вы трудитесь на благо своей семьи и, вдохновившись этой целью, наслаждайтесь процессом. Уделите особое внимание прихожей чтобы пригласить в дом ЦИ. Впускайте в свой дом только положительную ЦИ. Прихожая – самая важная зона, потому что через нее в дом поступает энергия ЦИ. Содержите прихожую в идеальном состоянии, чтобы приглашать в свое жилище только положительную ЦИ. Начните с входной двери. Возьмите белую ткань и вымойте дверь сначала изнутри, а затем снаружи. Не забудьте протереть дверную ручку, за которую постоянно берутся, и часто не самыми чистыми руками. Оставленная в прихожей одежда и детская обувь мешают потоку ци. Если вход в дом загроможден, ци будет застаиваться. Со временем это может сказаться даже на вашем внешнем виде. Считайте прихожую чем-то вроде витрины или визитной карточки дома и уделите особое внимание, поддержанию в ней чистоты и порядка. Советы по уборке прихожей. Первое. Самое эффективное – мытье полов. Вымойте пол во входной зоне, чтобы впустить в дом положительную ЦИ. Вместе с ней в дом входят удача и благополучие. Это особенно целесообразно, когда не ладятся дела. Можете воспользоваться влажными салфетками для уборки. Второе. Протрите входную дверь белой тканью. Возьмите белую ткань и протрите сначала внутреннюю часть двери, а затем внешнюю. Белый цвет благоприятных перемен, а использование чистой ткани улучшает благосостояние. Не забудьте протереть дверную ручку. Третье. Почаще стирайте предверные коврики. Вы приносите домой самую разную ци и в вашем доме бывают самые разные люди. Предверный коврик вбирает негативную ЦИ, поэтому регулярно его чистите. Не ставьте у входа движущиеся предметы. Старайтесь не ставить в прихожей объекты, способные двигаться. Это чревато травмами, несчастными случаями и прочими неприятностями. Во входной зоне не следует размещать предметы с колесами, такие как коляски, велосипеды и сумки-тележки. Если их больше некуда поставить, хотя бы прикройте колеса тканью. Содержите влажное помещение в надлежащем санитарном состоянии, чтобы сохранять свою красоту. Грязная ванна отражается на состоянии кожи и цвете лица. Женщины обладают свойствами Первый элемент – вода, и больше всего страдают от грязи во влажных зонах. Стихия воды покровительствует любви, привязанности и отношениям, а также оказывает воздействие на кожу и волосы, поэтому грязная сантехника ухудшает состояние и того, и другого. В частности, существенный вред кожи наносит черная плесень, искапливающийся в углублениях сантехники налет. Поэтому ванную комнату следует содержать в чистоте и хорошенько проветривать. Ванная комната – это место, где можно смыть с себя накопившуюся за день негативную ЦИ. После купания тщательно споласкивайте ванну, чтобы не оставлять в помещении негативную ЦИ. Советы по уборке ванной комнаты 1. Хорошая вентиляция Залог хорошей энергетики. Хорошо проветривайте ванную комнату. Влага – источник плесени, которая может плохо сказываться на коже. Кроме того, сырость сулит невезение в любви. Это могут быть назойливые ухаживания кого-то, кто вам не симпатичен, или токсичные отношения, которые вы никак не можете разорвать. Свежий воздух – панацея от этих напастей. Второй. Следите за чистотой труб. В забитых грязью и жиром трубах может накапливаться ядовитая отцы воды, вызывающая болезни и недомогания. Почистите стоки, чтобы ядовитая цы воды ушла в канализацию. При необходимости воспользуйтесь дренажными улавливателями волос и прочего мусора. Еще один совет. Добавьте одну безделушку в ванную комнату. Приток денег увеличится, если положить только один приятный предмет в вашей ванной комнате. Лучше круглый, чем острый. Отполируйте зеркало в ванной и свою красоту. Состояние вашего туалетного столика отражается на вашем внешнем виде. Зеркала удваивают энергию ЦИ, поэтому не захламляйте области, которые вы видите в зеркале. Кроме того, Если зеркало грязное, эти загрязнения будут перекочевывать в ваш организм. Старайтесь следить за тем, чтобы зеркала в вашем доме всегда были чистыми. Советы по уборке туалетного столика и туалета. Первый. Протирайте зеркало над раковиной сверху вниз. Полируя поверхности в зонах, соседствующих с водой, вы, можно сказать, полируете себя. Протирайте зеркало туалетного столика сверху вниз. Чистое отражение позволит вам сохранять молодость и красоту. Второй. Чистите унитаз снизу вверх, от основания к сиденью. Вредоносная ци воды оседает вниз. Старайтесь ее не накапливать. Сначала вымойте пол, а затем унитаз, двигаясь от основания к сиденью. Следите за чистотой крышки для унитаза и ковриков для ног. Убирайте туалетную комнату, начиная с пола. В туалете легко накапливается ядовитая воды, которая может вызывать различные болезни и расстройства. Негативная тяжелая энергия воды оседает на землю, поэтому важно регулярно мыть в туалете пол. Начните уборку с пола и постепенно двигайтесь вверх. Неблагоприятная ци имеет также свойство накапливаться в скрытых от глаз местах, поэтому не забывайте убираться в углах и под мебелью. Вымойте до блеска кухню, чтобы активировать зону богатства. Грязная кухня будет сжигать ваш достаток. Кухня – это источник привлечения в дом денег. В грязную кухню птица денежной удачи не залетит. Замызганные микроволновая печь и кухонная плита излучают вредоносную ци огня, которая будет сжигать ци металла, отвечающую за ваше финансовое положение. Не оставляйте пятен и луж на кухонной плите и в микроволновке, сразу же их вытирайте. Кухонная вытяжка символизирует ваши отношения с деньгами. Забитая жиром вытяжка ухудшает ваше финансовое состояние. Чистка вытяжки – еще один важный момент для улучшения материального благополучия. Грязная раковина тоже мешает циркуляции ци. Отмойте раковину от налета и следите за тем, чтобы она всегда сияла. Советы по уборке кухни. Первый. Первым делом протрите внутри микроволновку. Микроволновая печь моется сначала изнутри, а затем снаружи. Она обладает сильной ци огня, поэтому лучше пользоваться натуральными чистящими средствами, а не бытовой химией. Второй. Почистите сковороды и кухонную плиту. Нагар на сковородках и плите Излучает негативную ци огня, которая может ухудшить ваше финансовое положение. Всегда содержите кухню в чистоте. Третий. Не забудьте про кухонную вытяжку. Кухонная вытяжка – это канал привлечения денег. Забитая жиром вытяжка будет отпугивать денежную удачу. Лучше очищать вытяжку самим, но можно обратиться и к услугам профессионалов. Четвертый. Грязная мойка к импульсивным покупкам. Неаккуратная мойка вызывает негативные эмоции и способствует импульсивным покупкам. Удалите пятна от воды и протрите стены. Сразу мойте посуду. Часто меняйте губки. Наполните свою гостиную благоприятной ци. Пыль в углах и под диванами – источник негатива. В гостиной преобладает ци земли. Ци земли отвечает за твердую почву под ногами, семейное благополучие, здоровье и достаток. Гостиная считается символической основой жизни и сердцем дома. Старайтесь поддерживать в ней чистоту и уют, чтобы создавать благоприятную для всех домочадцев атмосферу. Делая уборку, Помните, что ци земли олицетворяет четырехугольный фундамент благополучия. Если углы гостиной забиты мусором или пылью, ваша почва под ногами будет шаткой. Наведите порядок в угловых зонах и хорошенько их пропылесосьте. Большое значение для привлечения ци удачи и благополучия имеет и правильное обустройство зоны отдыха. Диван. Это место отдыха и самый важный предмет мебели в гостиной. Тщательно его пропылесосьте и очистите от пыли. Советы по уборке гостиной. Первый. Тщательно уберитесь в углах. Ци земли символизируют четырехугольный фундамент благополучия, поэтому тщательно пропылесосьте углы. Если у вас деревянные полы, покройте их двойным слоем воска и наполируйте для привлечения благоприятной янцы. Второй. Постирайте покрывала и накидки. Диваны и кресла самые важные предметы мебели в вашей гостиной. Всегда содержите их в чистоте для создания благоприятной расслабляющей атмосферы. Почаще пылесосьте сиденья и стирайте покрывала и накидки. Третий. Не забудьте про пыль на телевизоре. Из всех предметов, находящихся в вашей гостиной, вы, наверное, больше всего смотрите на телевизор. Если он покрыт пылью, вы, глядя на экран, вбираете эту негативную энергию. Чтобы очистить воздух, положите в корзинку немного древесного угля и поставьте ее за телевизором. Четвертый. Приведите в порядок провода. Груда спутанных проводов ухудшает ваши отношения с окружающими. Распутайте их и впредь держите в порядке. Пятый. Протрите лампы. Осветительные приборы служат в вашем доме с солнцем. Грязная люстра не может излучать положительную янцы. Протрите лампочки и вымойте плафоны. У светильников на подставке сначала протрите основание, а затем абажур. Вы можете увеличить количество положительной ЦИ в своем доме, просто очистив от пыли светильники. Аккуратно прибранная спальня обеспечит хороший сон и заряд жизненной энергии. Если у вас нет времени делать уборку во всей комнате, приберитесь хотя бы в районе подушки. Во время сна человек поглощает энергию ЦИ. В этом смысле спальня – самое важное место для поддержания хорошего самочувствия, укрепления здоровья и общего благополучия. Вы поглощаете все виды ци – пространства, в котором спите. Поэтому если в вашей спальне грязь и беспорядок, эта грязная негативная ци поступает непосредственно в ваш организм и делает вас несчастным, невезучим человеком. Будьте к себе милосердны. Если у вас нет времени делать уборку во всей комнате, просто приберитесь в районе подушек. Благоприятная ци будет поступать в ваш организм через голову. В фэншуй люди, которые хорошо высыпаются, считаются счастливыми и удачливыми. Создайте себе хорошие условия для сна, чтобы стать счастливым и удачливым человеком. Рекомендации по мытью окон и стен – представленные ниже, можно применять не только для спальни, но и для всего дома. Советы по уборке спальни. Первый. Приберитесь в районе подушки. Даже если у вас выдался очень тяжелый день, наведите порядок и вытрите пыль в районе подушки, чтобы заряжаться во сне положительной цы. Хорошо также поставить в изголовье светильник, цветы или аромалампу. Второй. Не включайте пылесос на полную мощность. Убираясь в спальне, старайтесь не шуметь, чтобы не будоражить энергию ЦИ. Если у вас деревянный пол, можете воспользоваться щеткой или шваброй. Не забывайте про окна и занавески. Они тоже важны для благополучия. Окна символизируют красоту, социальный статус и интеллект жильцов дома. Баррикады вещей у окна или пыльные оконные рамы чреваты конфликтами и ссорами. Занавески служат фильтром, пропускающим в дом хорошую ЦИ и задерживающим плохую. Поэтому следите за тем, чтобы этот фильтр не засорялся. Стирайте шторы каждый сезон. Вымойте стены, чтобы обновить свою удачу. Стены вбирают энергетику пространства. Замусоленная стена – признак замусоленной удачи. Регулярно мойте или протирайте стены влажной тряпкой. Это особенно эффективно, если вы хотите стереть свои неудачи и беды. Желая привлечь удачу в любви, отношениях и новых знакомствах для достижения лучших результатов, Возьмите в качестве тряпки розовое или зеленое полотенце. Советы по мытью окон и стен. Первый. Сначала вымойте окно снаружи. Начинайте мыть окна с наружной стороны. Протирайте стекла горизонтальными движениями в направлении источника света, чтобы притягивать положительную энергию янцы. Второй. Постирайте занавески. Шторы служат фильтром, пропускающим в дом хорошую ЦИ и задерживающим плохую. Стирайте их каждый сезон, чтобы поддерживать оптимальную циркуляцию ЦИ. Третий. Вымойте или протрите стены, двигаясь сверху вниз. Работайте в направлении более яркого света или от потолка к полу. Советы по переезду на новое место Дом запоминает ци людей, которые в нем жили. Хорошо, если прежние жильцы были счастливыми, удачливыми людьми. Но в любом случае до переезда следует сделать генеральную уборку, чтобы устранить оставшуюся в пространстве ци. Для начала протрите все стены и светильники тряпкой, смоченной в соленой воде. Затем дважды протрите их чистой влажной тряпкой и хорошенько проветрите помещение. Желательно приниматься за уборку с утра, но убираться после обеда все же лучше, чем не убираться вообще. Уделите особое внимание зонам, где господствует стихия воды, таким как кухня, ванная комната и туалет. Помните, что ци воды привлекает денежную удачу. Обязательно устраните энергетику прежних жильцов особенно если вы не знаете, благоволила ли им фортуна. Почистите и покройте воском все деревянные полы, пропылесосьте ковры и сделайте влажную уборку. Даже если вы переезжаете в совершенно новый дом, его все равно следует вымыть, чтобы энергетически освободить пространство для свежей, благодатной ЦИ. Удачи!